Глава 8 Сразу несколько новостей. Первое. Бригаду снова возвращают в распоряжение 40-й армии Воронежского фронта, где я воевал с марта 1943 -го года. Это неплохая новость. Бригада, корпус и другие части считались прикомандированными. Отношение было не всегда как к своим. Может потому от бригады после штурма Орла остались только штаб-дотыловые подразделения. Вторая новость тоже неплохая. Капитана Антона Таранца, утвержденного на должность командира второго батальона, направляют в командировку в Челябинск за новыми танками. Группа ⁇ Человек 25 ⁇ Механики-водители, командиры танков, сопровождение. Выезжать надо срочно, а я числюсь раненым. С начальником Санбата вопрос решается быстро. Меня и Леню Кибалку выписывают в один день. В бригаде получаем новую форму, сапоги, комбинезоны. Все же едем на крупный оборонный завод как представители Красной Армии. Мне в спешке вручили медаль за боевые заслуги. Наградной лист заполняли буквально на ходу. По инициативе замполита бригады, между прочим. За новой техникой едут лучшие офицеры и бойцы. «Как же без наград?» «Так я получил свою первую награду за неполных два года войны и четыре ранения. До Тулы нас довезли на попутных машинах. Вокзал и дома вокруг него были сильно разрушены. Начальник комендантского патруля, проверяя наши документы, предупредил. «Поедете через Москву, в столице не шлятся, там свои законы, патрули на каждом шагу, Любое мелочи прицепятся». Личные документы и командировочные предписания держать всегда на готове. Обращение строго по уставу. Зивнете, не отдадите честь майору там или полковнику какому. Все, пеняйте на себя. Место Челябинска на губу, а следом с маршевым батальоном на передовую. — Не пугай, капитан, — добродушно проговорил Таранец. — Мы и так пуганные, да и с передовой. — Ну, как хотите. Но в Москве порядок держит железно. Учтем. Впрочем, в Москву мы прибыли вечером, а утром нас впихнули в пассажирский вагон. Утром двинулись в путь, успев глянуть на столицу только через окно. Если Москву проскочили мигом, то остальной путь до Челябинска через Сызрань, Куйбышев длился дней 5. Останавливались на каждом полустанке – пропуская мимо тяжелые составы, идущие один за другим на запад. Устроились неплохо, заняв три купе и пару боковых ниш плацкартного вагона. Почти каждому досталась индивидуальная полка. Те, кто помоложе и поменьше ростом, приспособились спать подвое. Ехали весело, хотя случались неувязки с питанием. На станциях меняли трофеи на самогон, овощи, молоко – Леня Балка имел небольшой немецкий Вальтер. Враненый, изящно отделанный. К нему привязались два молодых железнодорожника. «Продай!» «Ребят, в тюрьму влетите!» – предупредил я. Оба засмеялись. Объяснили, что тюрьма им не грозит. Разве что броню снимут да на фронт отправят. Цену за Вальтер подняли до литра самогона – Буханки настоящего домашнего хлеба и в придачу обещали здоровенного, как полено сушеного судака. Даже у меня слюни потекли. Сушеная рыба со свежим хлебом и чаем – мечта. Обмен состоялся. Выпили самогон, а потом с сушеным судаком ведро чая. Вернее, кипятка, куда бросали крошечные порции грузинского, мелкого как пыль, чая. Что запомнилось из дороги, которая длилась 5-6 дней? Инвалиды на перронах. Их было много. Почти все выпившие или просто пьяные. Цеплялись за ноги, спрашивали, на каком фронте воевал. Один, получив несколько папирос, угостил нас с Антоном спиртом и соленым салом. Разговорились. Инвалид на тележке с обрезанными по самое некуда ногами, Расспрашивал про бои на Курской дуге. Потом сказал, когда речь зашла о погибших. «Такие, как я, тоже из списка уже вычеркнутые». «Брось, браток!» – начал было Антон. «Все будет нормально. Ну, не век же по перронам на подшипниках будешь ездить». «Вот именно, что не век. С такими ампутациями долго не живут». Каждый вечер тряпки с засохшей кровью отдираю и в теплой воде культи полоскаю. А они не заживают. Лекарство одно – самогон или спирт. Дай бог еще год-другой протянуть. Да и то вряд ли. «А где ты живешь?» – спросил я. «Да приютила одна бабенка. Спит со мной, хоть и брезгует. Но не выгоняет, потому что каждый вечер харчи и бутылку приношу». Троем пьем, она бабка, да я, а ребенку пряников или сахару. Инвалид заметно пьянел, речь стала несвязной, и мы, попрощавшись, пошли к своему вагону. Однажды остановились на полустанке, рядом была деревня. Мы смотрели на почерневшие крыши, покосившиеся плетни. Чувствовалось, люди живут очень-очень бедно. К вагонам принесли молодой картошки, огурцов, но просили за все дорого. Мы уже истратили все деньги, и растрясли все свои закрома. Леня балка громко возмущался. — И не стыдно вам с фронтофиков три шкуры драть? Одна из баб ответила. — Ты, сынок, лепешки с лебедой не пробовал? А ли хлеб с толченой корой? Мы ведь без хлеба сидим. Только вот картошка да огурцы. На меняем. Пообносились, а уж зима на носу. — Ничего, скоро победим, тогда заживем! — бодро выкрикнул кто-то. — Пока солнце взойдет, роса очи выист. Знаешь такую поговорку? — Или ты к осени немца побить собирался? Кое-кто в вагонах нашел вещи на обмен. С хрустом грызли огурцы и заедали картошкой в мундире. Некоторые женщины, постояв, сунули харчи ребятам помоложе. Остальное унесли с собой. и Кибалка ругался, пока его не осадил Таранец. Цыц, сопляк! Глаза раскрой пошире! Посмотри, как люди живут! Челябинск встретил нас холодом и дождем. Хорошо, что захватили плащ-палатки и шинели. Нательные рубашки многие сменяли на еду. В одних гимнастерках продрогли бы до костей. Шинели и плащ-палатки Таранец категорически запретил менять. Они нас сейчас спасали от дождя. На вокзале дважды проверяли документы. Сначала милицейский патруль, потом комендантский. Если милиционеры глянули документы бегло и сразу же возвратили, то патруль из трех человек во главе с лейтенантом действовал более жестко. Нас оттеснили к ограде, сержант и боец держали на готове автоматы, а лейтенант проверял документы, офицерские удостоверения. Кто-то из офицеров засмеялся. «Опасная у вас работа. До фронта полторы тысячи верст, а вы автоматы на взводе держите». Лейтенант, возвращая очередное удостоверение, ответил довольно резко. «Вы, товарищи танкисты, не отдыхать сюда приехали, а наверняка ценный товар получать. Так его и охранять надо как следует». «Да все нормально», — примирительно проговорил Таранец. «Как нам быстрее добраться до нужного завода?» «Про слово «завод» забудьте. У вас в командировочном указан почтовый ящик, номер такой-то. Он вам и нужен». Лейтенант подробно объяснил, как добраться до почтового ящика и посоветовал у гражданского населения ничего не спрашивать. Мы построились и двинулись к трамваю. Пока ехали, потом снова шли, я с любопытством рассматривал незнакомый мне город. Война действительно осталась где-то далеко позади. Прохожие торопились по своим делам, домохозяйки стояли в очередях возле магазинов и ларьков. Молодые девушки, наверное, студентки в ярких платьях и кофточках, смеясь и не обращали внимания на ветер и дождь. Шагали, сбившись по двое-трое под один зонт. Глянули на нас, опять засмеялись, кто-то состроил глазки, мы и невольно подтянулись. Военпред, с которым разговаривал в его кабинете Таранец, сообщил, что вообще-то на танке большая очередь. Люди ждут по месяцу и больше. Но для нас, по приказу Верховного, машины готовят отдельно. Курская битва еще продолжалась, шло наступление на Харьков и в направлении Донбасса, а там прямая дорога на Днепр. Конечно, о планах командования мы могли только догадываться, но сам факт, что мы пробыли в Челябинске всего 6 дней, говорил о многом. Ребята-танкисты, прибывшие с других фронтов, жившие в общежитии по 2-3 недели, рассказывали, что их привлекают к сборке танков, а на заводе работает много подростков и женщин. Разместили нас неплохо. Нам с Антоном Таранцем и еще одному лейтенанту дали отдельную комнату. С кормежкой было похуже. Даже в офицерской столовой порции давали очень скромные. По просьбе порткома завода Таранец и я выступили на собрании. Мы оказались в щекотливом положении. Когда рассказывали о боях, как уничтожали и гнали немцев все было ничего. Но многих интересовало, как 34-ки противостоят новым немецким танкам Тигр и самоходкам Фердинанд. Пришлось уклончиво ответить, что драться с ними тяжело. Но Т-34 – хорошие маневренные танки. Мы берем фашистов скоростью и огнем с флангов. На нас смотрели мальчишки лет 14-15. У одного я заметил орден Трудового Красного Знамени. Такие награды получали большие начальники, директора. А здесь белобрысый подросток с орденом, совсем не похожий на опытного специалиста. В первый же вечер нас пригласили на ужин девушки из общежития. Собралась компания «Человек 10. Чтобы не ударить в грязь лицом, предварительно послали Федотыча и Леню Кибалку на рынок продать две шинели и купить харчей. Был грибной сезон, ребята взяли к самогону соленых грибов, конфет для девушек, чего-то еще. Это была отдушина и для нас, и для девушек. Мы танцевали до полуночи. Каждый нашел себе пару, целовались по укромным уголкам, большинство осталось ночевать в женской половине общежития. Нашел себе девушку и я, но не хочется долго говорить об этом. Мы сумели встретиться раза три, однажды погуляли по городу, посидели в парке. Короткий и всегда немного грустный военный роман, без всяких надежд на продолжение и без претензий со стороны девушки. Поэтому я до сих пор не выношу хвальбу некоторых мужиков о своих победах. Нам тогда и в голову не приходило хвалиться. Пригрели, приласкали – огромное спасибо. Для некоторых из нас эти встречи с женщинами были последними в жизни. Все знали, что если так быстро формируют батальон, мы получали 20 танков, то засиживаться нам не дадут. Скажу еще, что условия труда на заводе были не то, что тяжелые, а практически неподъемные. Парни и мужчины бежали на фронт при любой возможности, хотя знали, что жизнь на передовой короткая. Рабочий день официально длился 12 часов. Но я слышал, что практически каждый день людей задерживали на час-два, а в конце месяца или перед праздниками могли оставить и на 5-6 часов. А врал. Невыполненный план грозил суровыми разборками. Людей никто не щадил. Многие ночевали в подсобках, чтобы сэкономить лишнее время на сон. Я не рассказываю ничего нового. Люди не выдерживали, ломались, убегали. Их ловили, судили. Но такое было военное время, когда решалась судьба всей страны. Челябинск был одним из важных промышленных центров страны, не пострадавший от бомбежек и дающий военную продукцию бесперебойно. В городе поддерживался жесткий порядок. Не рассказывали, что зимой поймали четырех уголовников, пытавшихся ограбить магазин недалеко от завода. Их просто расстреляли на пустыре, и замерзшие трупы суток трое лежали в снегу. Это видели многие рабочие и считали, что так и надо поступать с ворами. Рассказывали и о том, как расстреляли группу мошенников, орудовавших на продовольственных складах. В числе приговоренных были две женщины. Одна во время следствия пыталась забеременеть, чтобы избежать расстрела. Удалось ей или нет, неизвестно, но от высшей меры она не спаслась. С уголовниками не церемонились. Обратный путь оказался куда быстрее. Эшелон с танками шел практически без остановок. Два паровоза тянули состав с ветерком. Две зенитки и несколько пулеметов защищали нас с воздуха. В бомбежке эшелон миновал. Сидели в теплушках, вспоминали Челябинск. Больше всех переживал Леня Кибалка. За эти дни он так крепко привязался к своей девушке, что готов был жениться. Вез с собой ее фотографию и и без конца заводил со мной разговор о своих чувствах. Я его не перебивал, а ребята посмеивались. Бригада срочно формировалась техникой не только из Челябинска, но и из других мест. Приходили отремонтированные танки, некоторые не успели даже покрасить. Сквозь обгоревшую краску проступали шивы сварки, старые колеса чередовались с новыми. Вопрос о моем назначении командиром разведывательной роты отпал. Меня дважды вызывали в особый отдел. Старший особист с погонами майора, уже в возрасте, задал мне несколько вопросов, потом объяснил причины отказа. Два выхода из окружения и штрафная рота. «А взвод в бой вести доверяете?» «Есть разная мера доверия». Закуривая вместе со мной, говорил майор Асабист. Ты, Волков, хороший парень и командир неплохой. Но одно дело танковый взвод, а другое разведрота бригады. И задачи другие, информация секретная. Напрямую подчиняешься командиру бригады. Порой о заданиях только он и на знает. Так что выбираем людей без сучка и задоринки. Может, вам майор Бутов про меня всякого наговорил? Брось, Алексей, ты нас за дураков-то не держи. Что мы Бутова не знаем? Просто к каждой должности свои требования. Ты человек военный должен понимать. Уверен, ты и выше пойдешь. Ротным командиром станешь, а там до комбата недалеко». «Кстати, твой командир батальона Таранец тебя очень отпускать не хочет». «Ладно, шагай и погромче молчи». Он пожал мне на прощение руку, и я отправился в свой батальон. Формирование шло быстро. Таранец, согласовав вопрос с командиром бригады, назначил меня командиром первой роты. Я перетянул к себе взводным Павла Фогеля, которому за Орел, кроме Красной Звезды, присвоили младшего лейтенанта. Второй взводный, Гриша Весняк, прибыл из госпиталя, и он тоже участвовал в боях. Третьим взводом командовал лейтенант Маркин, недавно окончивший училище. Я бы предпочел более опытного командира, но людей не хватало. Бригада вступила в бой в первых числах сентября под городом Сум. Здесь я хочу, опираясь на исторические документы, коротко описать обстановку, которая сложилась на фронте к тому времени. Успешно, хотя и с большими потерями, закончилась Курская битва. Немецкие войска отступали. Наиболее ослабленными были группы немецких армий «Центр» и «Юг», прикрывающие юго-западное направление. Бывший начальник оперативного управления генштаба генерал С.М. Штеменко вспоминал. В генеральном штабе отдавали себе ясный отчет в необходимости как можно быстрее и полнее реализовать результаты победы под Курском. Уже не являлось секретом, что гитлеровцы создают мощный оборонительный рубеж по рекам Молочной, Днепру и Сожу. Нельзя было позволить врагу отвезти туда свои войска и встретить нас во всеоружии. Фактор времени и на сей раз – приобретал решающее значение. Эту мощную преграду, получившую название «Восточный вал», где главное место занимал Днепр, Гитлер считал неприступной для Красной Армии. Строительство укреплений на западном берегу Днепра полностью еще не закончили. Наши войска вели широкое наступление на 700-километровом участке фронта. Не зря наступление на Днепр называли «битвой за Днепр». Прорывая многочисленные заслоны и взламывая участки обороны, наши войска упорно продвигались к Днепру. Какое-то свое место занимала в этой битве наша танковая бригада. Под городом Сумы немцы предприняли несколько сильных контратак. Войска Воронежского фронта с трех сторон подошли к Сумам и одновременным ударом освободили город. Наш 2-й батальон потерял два танка. Потери, можно сказать, мизерные, но это объяснялось тем, что город мы обошли стороной. У нас была задача отсекать и уничтожать отступающие немецкие войска, не снижая темп наступления. «В моей роте неожиданно вышел из строя один из танков», – заклинило двигатель. «Это считалось не боевой потерей техники, да еще в самом начале наступления. За такие вещи спрашивали строго. Я отчитал взводного Маркина». Но худощавый спортивного вида парень явно был расстроен. Он закончил училище на отлично, был в равном со мной звании лейтенант, но я чувствовал в нем недостаток, свойственный молодым командирам. Он старался держать дисциплину, однако невольно тушевался перед авторитетом бывалых танкистов. Это мгновенно почувствовали подчиненные. Дисциплина в таких случаях падает в считанные дни. Механик-водитель небрежно следил за уровнем масла, произошла утечка, и двигатель, перегревшись, вышел из строя. Чтобы не вызывать лишнего шума, доложили в штаб бригады, перебила осколками маслопровод. Танк вместе с экипажем оставили для ремонта. Маркина я предупредил, что следующий подобный случай закончится для него трибуналом. Не сдержавшись, наорал на механиков водителей взвода. Даже при беглом осмотре обнаружил кучу мелких недостатков. У одного из танков опасно провисла гусеница, у другого в поддон натекла лужа масла, расшатались крепления. Меня поддержал Федотыч, недавно получивший звание старшина. — Быстро наш лейтенант растет, — негромко сказал мне в спину командир танка с двумя медалями. И не успел роту принять, а уже трибуналом стращает, Кричи. Насчет «кричит» он был прав, но спускать явное разгильдяйство и падение дисциплины во взводе я не собирался. Подозвал командира и предупредил. Через час проверю натяжку гусеницы и все остальное. Насчет трибунала еще неизвестно, чем этот случай кончится. Исполнять. Есть исполнять. Уже позже, в наступлении, я узнал, что особисты заинтересовались вышедшим из строя танком. Искали меня но мы были на марше, пойди отыщи. Бригада двигалась к городу Лебедин, который находился в 60 километрах от Сум. Все три танковых батальона бригады двигались вместе. Два немного впереди, один в рейергарде. На броне сидели десантники, следом шли студебекеры и полуторки с пехотой. Разведка, мотоциклы, легкие броневики, даже конники. За нами двигалось не менее двух пехотных полков, которым мы должны были пробить путь. Наступала целая дивизия. Впервые за долгое время я принимал участие в такой масштабной операции. Немецкие самолеты сильно не беспокоили, в небе кружились наши истребители. Шло знаменитое наступление на Днепр, до которого было километров 300. На войне трудно определять расстояние километрами слишком много препятствий на пути. У станции «Штеповка» разведка попала под пулеметный огонь, атаковал 3-й батальон. Батальоны Колобова и Таранца временно оставались в резерве. Комбат-3, майор коретников, прибывший из запасного полка, видимо, решил отличиться. Командир, он был опытный, по слухам, занимал в соседнем корпусе достаточно высокую должность, Но за что-то был снят и направлен в нашу бригаду. Коритников повел атаку достаточно грамотно. Сумел ворваться на окраину станции, оттеснив немцев, подавил часть противотанковой артиллерии. Однако среди многочисленных станционных построек, пакгаузов, железнодорожных платформ, в узких улочках поселка батальон стал нести большие потери. Немцы выдвигали напрямую наводку хоть и устаревшие, но маневренные и легкие 50-мм пушки. Малый калибр компенсировался эффективным кумулятивными снарядами, которые прожигали броню насквозь. Хватало и более мощных пушек, хорошо замаскированных. Пехоту отсекали многочисленные пулеметные точки. В помощь третьему батальону бросили и наш батальон. Бой за станцию Штеповка оказался затяжным и тяжелым. Немцы не хуже нас понимали, что сломив их войска на Курской дуге, мы идем к Днепру. Перед обороняющимися немецкими подразделениями стояла задача как можно дольше задерживать и обескровить наши наступающие части. Если кто думал, что после Курской битвы немцы побегут и ослабят оборону, они глубоко заблуждались. Бой за станцию Штеповка, которая обозначена далеко не на всех даже картах, длился до ночи. К нашему приходу от 21 танка 3-го батальона осталось меньше половины. Нас ждала бы такая же судьба, но командование решило поберечь танки и наши жизни. Подошла сначала одна батарея 120-мм гаубиц, потом еще две, и мы в течение часа перемалывали укрепления тяжелыми снарядами. В перерывах били минометы. Станцию заволокло красной кирпичной пылью, дымом горящей солярки. Пропитанный смолой огромный штабель шпал пылал 100-метровым костром. Пожар был таким сильным, что в воздух поднимало горящие ветки, доски и куски плетней. Раскаленным вихрем с платформ срывало тяжелый брезент. Сгорая, он опадал сверху черным пеплом. Мы стояли на окраине станции за жидкой лесополосой. Порывы горячего ветра сушили лица. Стояла почти летняя жара и еще этот ветер, пахнущий смолой, а временами доносивший запахи горелого мяса. В моем экипаже по-прежнему были Федотыч и Леня Кибалка, которым присвоили звание сержант. За эти месяцы он превратился из мальчишки в опытного танкиста, раздался в плечах и даже заимел невесту в Челябинске, который успел отправить несколько писем. Стрелкам-радистам в моем экипаже не везло. Гибли чаще других. Новичкам мы об этом не говорили, на этот раз у нас был квалифицированный радист, прибывший после учебных курсов. Крепкий, как боровичок, парень окончил передвойной техникум, работал телефонистом, а затем мастером на узле связи. Время стерло из памяти его фамилию. Помню, что звали его Костя, а прозвище он получил студент. Это прозвище больше бы подошло мне, но о моей учебе в институте вспоминало лишь начальство, когда приходилось допрашивать пленных. Студента быстро зауважали. Костя отлично знал рацию, азбуку Морзе, обучался под Москвой на курсах стрелков-радистов помог Федотычу отрегулировать кое-какие приборы. Мог за считанные минуты без сапог забраться на телеграфный стол. На досуге Костя студент читал толстый том Жюля Верна «Таинственный остров». Книгу он начал читать еще в учебке, стащил ее из библиотеки на фронт и уже одолел две трети. Федотыч и Леня Кибалка на правах старых друзей называли меня без посторонних по имени, а Костя по имени-отчеству. Он был на год старше меня и оставил в городе Борисоглебский молодую беременную жену. «Может, перекусим, пока то да предложил Кибалка. Он намекал на НЗ, рассчитывая, что на станции мы разживемся трофеями. Федотович возразил, что с полными кишками в бой идти нельзя. Рассказывал, как однажды несли раненого в живот а у него текла из кишок каша. Этот рассказ мы уже слышали и никак не реагировали. Возможно, старшина был прав, но причина отложить обед заключалась в другом. Механик-водитель не представлял хорошего обеда без 150 граммов. Когда имелась уверенность, что предстоит отдых, федоточ мог выпить и бутылку, с ним никто не соревновался. Лене балка пил мало – а я в то время к водке тоже был не слишком-то привычен. Спор насчет еды прервали юнкерсы 87. К осени 43 -го года эти сволочи тащили в брюхи и на внешней подвеске полторы тонны бомб. Юнкерсов было 9, а сопровождала их шестерка фокевульфов 190, которые кроме четырех пушек и пулеметов тоже имели по несколько бомб. Мы прикрыли люки а я связался с Антоном Таранси. «Будут ли наши истребители?» «Будут», – коротко ответил он. Однако вся компания совершенно безнаказанно обрушилась на артиллерию и частично на танки. К бомбежкам привыкнуть невозможно. Я чувствовал себя каждый раз до тошноты отвратительно. Но держался, даже пытался веселить остальных. В основном Леню Кибалку и Костю Студента. Оба сидели бледные и слушали вой сирен. «Раза два танк хорошо встряхнуло, а я обругал наших летчиков. Что, нас так и будут до конца войны безнаказанно бомбить?» Четыре Ла-5 появились к концу бомбежки. Тупоносые, скоростные. Они врезались в крутящееся колесо юнкерсов и сразу сбили один. На них накинулись фокевульфы. Бой переместился на высоту, откуда вскоре, кувыркаясь, вывалился Лавочкин. Пилот, видимо, был убит, и самолет взорвался, врезавшись в землю. Немцы, навалившись, успели сбить еще одного Лавочкина, но на выручку прилетели не менее десятка наших истребителей, и бой на высоте вступил в новую фазу. Наседали наши самолеты и, кажется, кого-то сбили – один из самолетов, неясно чей, летел вниз, разваливаясь на куски. Вдалеке колыхался купол парашюта, а мы подсчитывали потери. Основной удар пришелся по гаубичному дивизиону. Среди перепаханной земли огромных воронок валялись обломки и лежали перевернутые штук 8 гаубиц, две трети дивизиона. Мы отделались легче. Одну тридцатьчетверку из второй роты крепко покорежило близким взрывом. Остальные танки уцелели. Лишь некоторые получили небольшие повреждения. Мы торопливо пообедали тушенкой с сухарями. Комбат Антон Таранец вызвал меня и командира второй роты Успенского. Стал объяснять обстановку и поставленную задачу. Капитан Успенский, затянутый в портупею поверх минизона, невольно бросал взгляды на разбитые гаубицы. До них было метров 150, и мы видели, как складывают на носилки убитых и собирают в шинели куски тел. — Ясно или нет? — спросил Таранец. — Чего вы туда уставились? Успенский, снимите портупею к чертовой матери. Добьют, зацепитесь в вашей сбруи, живым поджаритесь. После больших потерь танковые батальоны пополняли людьми, собранными просто отовсюду. Капитан Николай Фатеевич Успенский служил в Преамурье, успел повоевать на Халхинг-голе. Все остальное время находился на границе с Манчжурией. Он был кадровиком, хорошо знал технику, имел орден Красной Звезды. За несколько дней знакомства он надоел мне бесконечными историями о том, как беспощадно били японцев под Халхин-голом и как напряженно проходила служба на границе. Ротой он командовал с 1939 года. Получив повышение после Халхин-гола вместе с Орденом. И если что со мной случится, командование батальоном принимает лейтенант Волков. И есть, козырнул я. Николай Фатеевич, не обижайся, что лейтенанта назначаю, добавил таранец. Но ты пока не освоился. У немцев техника помощнее, чем у японцев, и дерутся они грамотно. Волков с 41-го воюет, кое-чему научился, и боевой счет у него немалый. «Японцы тоже в окопах не отсиживались», — обидчиво заметил Успенский. «Дрались до последнего. Я сам лично два японских орудия и танк уничтожил». «Ребята, наряжен не лезьте», — еще раз предупредил Таранец. «У фрицев на станции зениток понатыкано, плюс противотанковые пушки. Остерегайтесь 50-мм Мелкота по кустам прячется, но снаряды к ним кумулятивные, прожигают броню в любом месте». И требуйте от пехотных командиров постоянного взаимодействия. Командир дивизии уже дал соответствующие указания. Вторая атака началась за полдень. Хороший солнечный был денек, Умирать в такой день не хочется. Рота двигалась мимо сгоревших, еще дымившихся танков третьего батальона. Один, второй, третий. Сколько их тут пожгли. Может, сама станция не стоила таких жертв, но немцы успели создать здесь сильный оборонительный узел. Место было удобное. Река псел, илистая и глубокая, железнодорожные насыпи, лесные участки и сама станция, где среди лабиринта построек застрял батальон майора Каретникова. Неохотно вел я свою роту в эту западню. Горящие шпалы продолжали заволакивать все вокруг дымом. Первый танк подбили неизвестно откуда. Ударили в борт, убив на повал механика, оторвали ногу командиру машины. Пока вытаскивали экипаж, остальные машины вели беглый огонь наугад. Потом подожгли второй танк. Пехота залегла, хотя мы подавили основную часть пулеметных точек. И я понял, что при таких темпах скоро останусь без машин. Приказал Фогелю оставаться с ротой на месте и вести редкий беспокоящий огонь. Надо было определиться, кто нас держит. Пошел на станцию вместе со старшим лейтенантом, командиром роты десанта, и его четырьмя бойцами. Здесь война в очередной раз напомнила мне, как мало стоит жизнь на передовой. И двигались вроде осторожно, перебежками, от укрытия к укрытию, но неожиданно нарвались на пулемет. Из узкого окна полуразрушенного кирпичного дома ударили прицельной очередью. Пули не отбрасывают людей, как показывают в боевиках. Убитые, тяжелораненные, падают, словно надломленные куклы. Двое десантников свалились возле ограды, а остальная группа кинулась к стоявшей неподалеку сгоревшей тридцать четверки. Пока бежали, пули срезали еще одного десантника и ранили старшего лейтенанта. Пулеметчик хлестнул по танку, убедился, что нас не достать и добил третьего десантника, который пытался ползти. Пули насквозь пробили тело, вокруг быстро расплывалось огромное пятно крови. Парень не успел доползти до танка десяти шагов. Командир роты, матерясь, зажимал простреленную ладонь и обещал закопать долбаного фрица. Возле 34-ки мы обнаружили стрелка радиста из экипажа сгоревшего танка. Сгоряча он едва не запустил в нас лимонку, из которой успел выдернуть кольцо. Кольцо с чекой я вставил на место, трудом разжимая одеревеневшие пальцы танкиста. «Ты из батальона Каретникова?» — спросил я. «Так точно. Только батальона, наверное, уже нет. Сколько времени здесь прячешься?» «Часа два». «Наших поблизости нет?» «Нет». «Один, что ли, остался?» «Один», — кивнул молодой парень, с обожженным, покрытым волдырями лицом. Еще башнер был жив. Полез через нижний люк, но его все равно достали. Так и сгорел вниз головой. Откуда вас подбили? А вон, две пушки на бугорке возле Пагауза. Окопы глубокие и деревья вокруг. Я разглядел в бинокль стволы двух пятидесяти и спросил, есть ли поблизости другая артиллерия. А еще танк прячется между платформами. Но его отсюда не видно. Стрелок-радист объяснил, где находится танк, а на вопрос, почему не выбрался, ответил, что пулемет из окна сечет все живое, головы не поднять. Неподалеку стрелковый взвод наступал, бежали по брусчатке. Почти все там остались. Сам радист отлеживался в канаве, а потом перебрался под защиту сгоревшей «тридцатьчетверки». «Так мы что, тоже в ловушке?» «Не знаю». Пулемет в ста шагах отсюда. «Ближе», — уточнил командир роты с перевязанной ладонью. «Подтвердишь, лейтенант, если в самостреле обвинят. А вот сучара прямо в ладонь угодил». «Лучше в лоб», — усмехнулся я. «Вот то, что мы с тобой роты бросили и под танком застряли, совсем хреново. Надо выбираться». Немецкий пулеметчик уловил движение и запустил в танк одну и другую очереди. Пули из МГ-42 шли густо. Большинство плющились о броню или шли рикошетом. Некоторые пролетали насквозь между колесами, высекая искры из брусчатки. Глыба обгоревшего железа не казалась надежной защитой. А если мины начнут пускать? — 70 метров, — определил Ротный. — Ну, что делать будем? Тебя, кстати, как зовут? — Алексей. — А меня Никита. — Глянь туда, Леха. Повыше приподнимись. Я посмотрел, куда показывал командир роты. На брусчатой дорожке лежали трупы. Как бежали, так и остались лежать. Кто на спине, разбросав руки, кто лицом вниз, кто скрючился, зажимая живот. Из канавы, где тоже лежали несколько тел, торчали ноги в ботинках и обмотках. Значит, здесь накрылся стрелковый взвод. Умеют сволочи воевать выругался Старлей. Подпустили поближе и смахнули из МГ. 12 пуль в секунду. На этих бедолаг минуты хватило. Я кивнул, все больше осознавая, какую глупость сделал, оставив роту исчезнув неизвестно куда, да еще вляпался в ловушку. Злился на себя, на начальство, которое могло дать приказ обойти станцию, а не гробить танки здесь в лоб. Ну что же... По крайней мере, пойдем не вслепую. Где две немецкие пушки и танк, я уже знаю. Теперь без паники выбраться отсюда, найти место повыше, оглядеться и уходить назад. Нас было четверо. У всех имелись автоматы. Но уйти из-под пулемета задача очень непростая. Посоветовались. Старлей Никита сказал, что пулемет можно взять, двоим остаться у танка и вести отвлекающий огонь а двое поползут по канаве и обойдут пулемет с тыла. Двое? Это мы с Никитой. Больше людей не надо, уверенно рассуждал Ротный. Там у МГ расчет от силы трое-четверо фрицев. Пара гранат, и все кончено. Я этих пулеметов... Старший лейтенант говорил уверенно. Он не был похож на хвостуна. Часто человека можно определить по виду. Выцветшая, почти белая гимнастерка... Две ленточки за тяжелые ранения и новенький Орден Красной Звезды, сверкающий красной эмалью. Автомат у Старлей немецкий, МП-40. Пистолет в кобуре и две лимонки. В сапогах запасные магазины. «Немецкие. Они в разведке удобнее», – проверяя магазин, сказал старший лейтенант. «У наших, когда ползешь, диски вылетают, если за что-то зацепишься. Хочешь – оставайся здесь». Я своего бойца возьму. Нет, пойдем вместе. Для меня не пулемет главное. Там угол дома торчит, высотой метров пять. Глядеться перед атакой надо. Никита прихватил еще две гранаты, и мы поползли под дну водосточной канавы. Мне эта станция Штеповка надолго запомнилась. И канава тоже. Добротный, укрепленный камнями железнодорожный водоотлив. Почти метр глубиной. Ползли среди куч нечистот. Немецкой обосранной бумаги «Пипифакс» натыкались на трупы. Один был без сапог. Немцев накрыло здесь огнем галбец. В перемешку с немцами лежали наши бойцы, расстрелянные с пулемета. Видать по всему, они падали сюда, смертельно раненые, и умирали, истекая кровью. Загустевшей крови было на палец. Мы перемазались в ней, как урдалаке. В одном месте брусчатку вскрыло взрывом тяжелого фугасного снаряда. Воронка и куча земли, перемешанная с камнями, помогли нам переползти на другую сторону неширокой дороги. Железнодорожные постройки возводили при советской власти на совесть. Стены в красных кирпичных домах были толстенные, основания заборов тоже из кирпича. Но деревянные планки были начисто снесены, и мы нырнули в заросший огород. Наткнулись на сочные, уже начавшие лопаться помидоры. Хотелось пить. Забыв про все, с жадностью накинулись на них. Будь поблизости немцы, нам бы пришел конец с помидорами во рту. Сплошной линии обороны на станции не было. Фрицы торопились отводить основную часть войск к Днепру, оставляя укрепленные огневые точки. Старлей определил, где находится пулемет. Через два разрушенных дома от нас. Тот дом тоже был разрушен. Но уцелели два окна и кусок стены с обрушившейся крышей. Никита сказал, чтобы я полз в шагах в пяти за ним и не вмешивался. — В случае чего огнем поддержишь? Поползли. Нас укрывали кусты смородины, густая трава. Ротный обернулся, зашипел. — Задницу не поднимай. И взял в обе руки полимонки. Действовал он умело и очень быстро. Выпрямившись, сделал несколько шагов и забросил лимонку в первое окно. Не дожидаясь взрыва, шагнул к окну пулеметчика. Простучала очередь, и одна за другой взорвались еще три гранаты, которые бросил Никита. Не маяча перед окном, старший лейтенант выпустил длинную очередь из автомата и перекатился через низкий подоконник. «Я тоже дал очередь в первое окно». И заглянув внутрь, убедился, что там никого нет. Среди развалин лежала сплющенная безоткатная пушка. Валялись смятые гильзы. Трупы немецких артиллеристов привалило обрушившимся перекрытием и кирпичами. Пахло мертвичиной, громко зудели крупные мухи. В углу между кирпичей торчала рука. Я снял часы, послушал. Вроде ходит. У нас в экипаже часов не было только у Кости студента. Ну вот. Принесу подарок, если выберусь. «Леха, дуй сюда!» Позвал меня старший лейтенант. Он ковырялся возле пулемета. Рядом лежало тело молодого немецкого солдата в расстегнутом мундире. Лицо, руки были иссечены осколками. Сквозь расползшийся френч вылезали внутренности. Пульсирующие, живущие отдельно от умирающего тела. «Он один тут управлялся!» сказал командир роты, а я три гранаты засадил и одну в соседнее окно на всякий случай. Пулемет же ли испортил. У меня в роте ни одного Максима не осталось, а этот на три ноги с оптикой. И я рассмотрел на петлицах убитого пулеметчика маленькие серебряные молнии. Сэсается. Без прикрытия сучерка воевал пол был засыпан золотистыми пахнущими порохом гильзами. Все это перебивал парной запах крови. Возле пулеметной треноги стояли полные коробки с лентами. У стены валялось не меньше десятка пустых коробок и сложены расстрелянные ленты. Два цинковых ящика с патронами, ящик ручных гранат, консервные банки, автомат, матрас на полу. Удобно устроился. Я вылез с биноклем на обрушившийся чердак и минут десять разглядывал станцию. Разглядел танк, вернее самоходку «Мардер», приземистую, окрашенную в камуфляж. Немного подальше стояла в Капонире 88-мм зенитка. Вторая неподалеку была разбита. Ничего другого сквозь дым горящих шпал и солярки я не разглядел. На путях горел паровоз, над ним висело облако пара. На охваченной огнем платформе торчали два зенитных автомата. Пачками взрывались... 20-миллиметровые снаряды и гильзы взлетали вверх, как маленькие ракеты. Я спустился вниз. Вовремя. По моему наблюдательному пункту с запозданием ударила пушка. Мы выскочили из окна, прихватив автомат, гранаты и консервы. Минут пять посидели возле танка и отдышались. «А ну ты молодец, Никита!» — сказал я. Лихо с пулеметчиком расправился. «А ты как думал? Это тебе не на танке раскатывать». Немного позубоскалили и осторожно двинулись в обратный путь. Мое отсутствие незамеченным не прошло. Радист Коля Студент сказал «спасибо за часы» и доложил, что меня дважды вызывал товарищ комбат. Я связался с Таранцем и получил порцию мутюгов. Ты понимаешь, что теперь ротой командуешь. Бросил все и исчез неизвестно куда. В такой ситуации, хоть я был неправ, лучше нападать, чем обороняться. «Разведку проводил. Или на пролом лезть, как каретников? Видел, сколько его танков сгорело?» «Видел, не видел. Разведчик хренов, дуй ко мне!» Я рассказал Таранцу, что происходит на станции. Он сверился со своей картой, заляпанной масляными пятнами, нанес огневые точки и приказал дополнительно отметить на карте еще одну зелительную батарею на юго-западной окраине станции. Я добросовестно поставил крестик. Антон снова посмотрел на меня И сплюнул. «Нельзя так себя вести. Послал бы ребят, а сам остался с ротой. И вообще, ты знаешь, что наверх доложено, станцию уже взяли. Первый батальон перенацелили на Лебедин. Они уже на марше. Со Штеповкой все дела расхлепывать нашему батальону». Коретников, что ли, доложил?» «Может, и он. А может, кто-то повыше. Станция горит, немцы уходят. Ура, победили». Че ж Каретникова не оставили нам помогать? И вообще, где он сейчас? У него на ходу всего спиток машин осталось. Считается, что он мелочевку добивает. На самом деле вся ремрота его выбравшимися танки ремонтирует. Не станешь же в корпус докладывать, что за один день батальон потеряли. Наверное, и Лебедин таким макаром уже взяли. Когда брехать отучимся, не выдержал я. — Нельзя нам в эту мышеловку лезть. Потеряем машины в закоулках и среди платформ. Там не то что пушками, там гранатами танк закидают. — Пехота уже готова к штурму, — отозвался Таранец. — Ждут нас. Камбрик считает, что мы уже за станцию деремся. Давно в бою. А мы языками чешем. — И все же мне везло на хороших командиров. Антон вызвал Успенского, Комроты-2, который тоже было взялся с высоты своих капитанских погон отчитывать меня. — Ладно, помолчи, — оборвал его таранец. — Спасибо, скажи, что теперь не вслепую пойдем. Волков кое-какие огневые точки засек. — Ну, если Волков, — не унимался капитан Успенский, разобиженный, что заместителем комбата является не он, ветеран Халхин-гола, а недоучившийся лейтенант. — Слушай, Николай Фатеич, — разозлился Таранец, — брось ты эту херню. Нам всем в одном сжатом кулаке быть, а не считать, у кого заслуг больше. — Ладно, молчу. Мы быстро обсудили план предстоящих действий. Для атаки Таранец выделил по одному взводу из обеих рот и назначил старшим Павла Фогеля. — Он мужик обстоятельный, на не полезет. Пусть потихоньку продвигается и ведет огонь. Ты, Алексей, берешь на себя две пушки возле вокзала и этот долбанный мардер. Капитан Успенский обходит станцию и уничтожает зенитную батарею 88-мм. Труднее всего придется Волкову. Тебе, Леха, все же придется лезть в эту мышеловку. Ты хорошо рассмотрел, где пушки и самоходка находятся. Выбьем фрицев из станции, считай, что орден Красной Звезды заработал. Зато мне легко будет наступать едко заметил Успенский. «Зенитная батарея 88-миллиметровок. Шесть пушек. У фрицев эти батареи почти все по шесть стволов. Так ведь?» «Так или иначе, не знаю. Может и восемь. Но, скорее всего, меньше. Снимают они зенитки». Таранец догадывался, что Успенского заело обещание представить меня к ордену и добавил. «Уничтожишь батарею, тебе тоже орден причитается».